Глава двадцать шестая. «Да, для молодых это одиночное заключение ужасно», сказала тетка, покачивая головой и тоже закуривая папиросу. «Я думаю, для всех», — сказал Нехлюдов. «Нет, не для всех», — отвечала тетка. «Для настоящих революционеров мне рассказывали это отдых, успокоение. Нелегальный живет вечно в тревоге и материальных лишениях, и страхе и за себя, и за других, и за дело, и, наконец, его берут, и все кончено, и вся ответственность снята. Сиди и отдыхай. Прямо мне говорили, испытывают радость, когда берут. Ну а для молодых невинных всегда сначала берут невинных, как Лидочка. Для этих первый шок ужасен. Не то, что вас лишили свободы, грубо обращаются, дурно кормят, дурной воздух, вообще всякие лишения, все это ничего. если бы было втрое больше лишений, все бы это переносилось легко,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 за номером, ввели подсводы, отперли двери, толкнули туда и заперли на замок и ушли, и остался один часовой с ружьем, который ходил молча и изредка заглядывал в щелку моей двери, мне стало ужасно тяжело. Меня, помню, более всего тогда сразило то, что Жандармский офицер, когда допрашивал меня, предложил мне курить. Стало быть, он знает, как любят люди курить, знает, стало быть, и как любят люди свободу, свет, знает, как любят матери детей и дети мать.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 то загублена молодая жизнь. Особенно больно мне, сказала тетка, потому что я была невольной причиной. Бог даст на деревенском воздухе поправиться, сказала мать. Пошлем ее к отцу. Да, кабы не вы. «Погибла бы совсем», — сказала тетка. «Спасибо вам. Видеть же вас я хотела затем, тем, чтобы попросить вас передать письмо Вере Ефремне», — сказала она, доставая письмо из кармана. «Письмо не запечатано. Можете прочесть его и разорвать, или передать» что найдете более сообразным с вашими убеждениями, — сказала она. В письме нет ничего компрометирующего. Нихлюдов взял письмо и, пообещав передать его, встал и, простившись, вышел на улицу. Письмо он, не прочтя его, запечатал и решил передать по назначению».